Глава 6 Дитрих был до того разозлен, что с трудом отслеживал навигацию своего пути хотя бы до такой степени, чтобы никого не сбить с ног. Он вышел за пределы города меньше, чем за две минуты. К счастью, страже хватило ума его в этот момент не останавливать. Драконов в королевской крови простые служаки чуяли за версту. Не сказать, чтобы они их боялись, в конце концов, никого и никогда драконы в здравом умея твердой памяти не подвергали травле и гонениям из одной только своей прихоти. Однако же они вполне давали себе отчет в том, что под горячую лапу попадать тоже не следует. Дитрих же спешил на берег моря. В отличие от большинства драконов он любил воду, хотя и знал, что погружаться в облике дракона для него смерти подобно. И об этом знала только Ляла, которая создавала для него удивительные разноцветные сны и, может быть, мама с папой. Больше он никому никогда о своей любви к воде не говорил. Обычные драконы всегда избегали воды. Обычные драконы. Или нормальные драконы. Дитрих не заметил, как оказался в порту. По странному стечению обстоятельств порт находился за городской чертой. Разумеется, сейчас он был полон рабочих, но принца это мало смутило. Все рабочие прекрасно понимали, кто он такой, и загодя спешили дать ему дорогу. Впрочем, Дитрих и не собирался никому докучать. Выбрав самый дальний пустующий пирс, он сел и свесил ноги к воде. Теперь надо всё тщательно взвесить. Даже если допустить, что эта фалкеста душевнобольная, то ряд вопросов к отцу у него всё равно накопился. Он вырос в два раза быстрее любого дракона. Он любит воду. Он любит грибы, ни один дракон из тех, кого он знал, этими чертами не обладает. И как это следует понимать? С другой стороны, он не лишился крыльев на период отрочества. В нем сбалансированы цвета, он не ощущает боли, когда испытывает эмоции, свойственные якобы враждебным ему золоту и лазури. И какой из всего этого следует вывод? «Если приучить драконов купаться в воде и есть грибы, то они тоже перестанут слабить крыльями и не будут испытывать боли от цветов?» «Чушь какая-то!» В это время к пирсу причалила очередная баржа. Все прочие морские стоянки были заняты. Внезапно на плечо Дитриха осторожно легла чья-то рука. «Просим извинения за беспокойство, господин дракон!» виновато пророкотал чей-то хорошо поставленный голос. «Но нам разгружаться надо, на турнир драконов товары прибыли!» И время дорого. Если вам хочется полюбоваться на море, я вам другое место показать могу». Дитрих покачал головой и встал. Он отдавал себе отчет в том, что является гостем на этом острове, и дурным тоном было бы мешать его жителям заниматься своей работой. Да и вспышка гнева уже прошла. Обернувшись, Дитрих увидел орка. Тот смотрел на дракона с почтением и ожиданием, хотя на дне глаз и пряталась лукавая усмешка. «Нет, спасибо, не нужно», – сказал Дитрих, кивнув орку со знаком торговой гильдии на груди. «В мои намерения совершенно не входило мешать кому-либо. Я уже хожу Орк кивнул дракона и направился к группе грузчиков, которая, судя по всему, не одну минуту топталась перед пирсом, не решаясь подойти к Дитриху. «Обязательно надо было меня звать», – чуткий слух принца услышал, как орка отчитывает грузчиков. «Сами не могли попросить». «Так это «Как же мы подошли бы к нему? Это же дракон!» «Да непростой из высоких, мы такое заверстучуем!» «Ну и что?» «Так боязно нам!» «Неправильное поведение», — наставительно сказал орк. «Драконов не надо бояться. Драконы не любят, когда их боятся. Драконов уважать надо!» «Так мы говорим!» Начал было заново тот грузчик, но орк уже махнул рукой. «Ладно, неважно, все равно не поймете. Идите, баржа уже причалила. Да, в темпе. Раз смелости не хватает, гните теперь спину. Когда товары приходят не вовремя, драконы тоже не любят». «Ладно, господин Горд, как скажете». Дитрих, отошедший уже, наверное, на полсотни метров, остановился. Это имя вспыхнуло в нем словно спасительный свет. «Вот с кем можно поговорить. Вот кому можно поведать свои беды». «Горд, ни дракон и тысячелетними штампами выражаться не станет». Дитрих в воодушевлении направился обратно. «Уважаемый», — окликнул он орка, — «можно вас на минуту?» Орк, уже уходивший к другой барже, повернулся и доброжелательно посмотрел на Дитриха. Тот же теперь жадно изучал своего старого друга, оценивая, как время изменило горта. А изменило оно его в лучшую сторону. Орк так и лучился внутренней уверенностью в себе. Глаза смотрели вежливо и с деловым блеском. Ничего не осталось от того затюканного мальчишки, которого пьяный отец мог и поколотить, если изволит. Нет, сейчас перед ним стоял гордый и уверенный в себе мужчина. Могучим мускулом явно было тесновато в костюме члена торговой гильдии, но горду похожий образ, распирающий его мощи, нравился. И, надо думать, такой образ оказывал нужное влияние на всех его партнёров. Ну-ка попробуй обмануть такого гиганта. Можно ведь и промежглаз получить особенно здесь. Драконы недобросовестных дельцов не любят особенно сильно, приравнивая их по статусу едва ли не клятва преступникам. «Я могу вам чем-то помочь», – осведомился орк, машинально поглаживая свой значок торговой гильдии. Значок был серебряной каймой, Орк явно делал в гильдии успехи. Дикрих же внезапно испытал смущение. А нужен ли он самому Горту? Тот теперь взрослый, и у него своих забот полон рот. Он рабочими командует за доставку товаров, отвечай. Подумаешь, великое дело. В детстве вместе играли. Время поставило их на разные возрастные планки развития, и теперь... Что-нибудь случилось, господин дракон? Вам что-нибудь нужно? Вежливо повторил Горд. Дитрих в отчаянии обратился к цветам. Сирень молчала, молчал янтарь. Но когда Дитрих уже совсем собрался было извиниться и уйти, янтарь шепнул «Дай ему шанс». «Ты так вырос», — неловко сказал Дитрих. «Стал такой большой и сильный. Не узнать тебя теперь совсем». «Простите, но разве мы знакомы?» С недоумением спросил орк, судя по взгляду, лихорадочно пытаясь вспомнить все свои встречи с драконами. «Ну, не знаю, помнишь ли ты», — так же тихо сказал Дитрих. «А я на всю жизнь запомнил, как ты меня, жерло вулкана, живого орлёнка, показывать водил». «Жерло вулкана? Живого орлёнка?» «Не может быть», — выдохнул орк, подскочил к дракону и посмотрел ему прямо в глаза. «Дитрих, неужели это ты?» «Да», — с улыбкой сказал принц. И в следующий момент оказался заключен в могучее объятие орка. «Святые предки, счастье-то какое!» С воодушевлением приговаривал орк, все крепче прижимая к себе дракона. «А я-то по вашему росту думал, что ты только-только в отроки вышел, а ты уже юноша! Красавец, красавец, что и говорить! Эх, на дракона бы на тебя сейчас посмотреть!» «Пошли!» Тут у меня кабинет небольшой есть, хоть поговорим. При порте находилось небольшое здание, явно предназначенное для хранения текущей документации. Пару минут позже они сидели в заваленной бумагами коморке. Это на самом деле не мой кабинет, это всей торговой гильдии. Вот и не прибрано тут, виновато сказал Горд. Дитрих только рассмеялся. Он при необходимости мог с удобством разместиться на колченогом стуле с тремя ножками вместо четырех. «Я на самом деле совсем ещё юный», — сказал Дитрих, когда Горд усадил его в освобождённое от бумаг кресло. Неделю, как на крыло встал, мой отец приглашал Алдора. «Ух ты!» — завистью прошептал Горд. «Повезло ему на старости лет такое увидеть!» «На подобные мероприятия простые смертные почти никогда не допускались!» «Эх, хотел бы и я посмотреть! Я тебя по небу покатаю, если так хочешь!» — рассмеялся Дитрих. «А другие драконы над тобой смеяться не будут?» Вполне закономерно спросил Орк. «Плевать», — отмахнулся Дитрих. «Я высший дракон, так что в лицо сказать ничего не посмеют, а что будут говорить за спиной, не волнует. У них-то в детстве не было такого друга, как ты». В ответ Дитрих получил такой преисполненный благодарности взгляд Орка, что даже устыдился сейчас самого себя. А точнее, своих мыслей о том, что он Диагорту сейчас и даром не нужен. А между тем сейчас происходило маленькое чудо. Сквозь время на Дитриха снова смотрел тот самый сорванец, который был готов как угодно привлечь к себе внимание, предложить самую безрассудную авантюру, на которую только способен, лишь бы впечатлить маленького сиреневого драконёнка. «И ещё», – воодушевлённо продолжал Дитрих, – «я отнёс Алдора обратно и узнал, что ты женился на Айрис и деток ваших видел». «Да, с Айриста еще история вышла», — усмехнулся Горд. «Как улетел ты, так вроде и наладилось всё. да только Айрис так и норовила мне по носу съездить. До 17 лет я это терпела, а потом как-то перехватил ее руку и сказал, «Злиться на меня просто, а вот попробуй представить, что я тебе нравлюсь». И поцеловал ее. «И что, это была любовь с первого взгляда?» — спросил Дитрих, думая о Меридии, с которой у него именно так и произошло. «Да куда там?» — рассмеялся Горд. Нос расквасило и оба глаза подбило. Зато уже через две недели мы пошли на свидание и... В общем, на силу я 18 лет дождался, чтобы прийти к ней свататься. «Так ты, говоришь, и деток моих видел?» «Оси, вылитый ты!» — с улыбкой сказал Дитрих. «Я их еще и по небу катал!» Орк снова с благодарностью посмотрел на дракона, и тот окончательно смутился. Даже золотые драконы не умели смотреть с такой искренней благодарностью. «И давно это было?» – поинтересовался Горд. «Так я же сказал, совсем недавно. И Алдора отвёз и погостил у него неделю, и…» Дракон осёкся. Он только сейчас вспомнил, зачем он здесь и ради чего всё это затеял. «Опять молчишь», – улыбнулся Горд. «Говори, что произошло. Вижу по глазам что-то гнетёт тебя. Чем смогу, помогу?» «Мне нужно попасть на турнир, клыкая когтя», – тихо ответил Дитрих.